Глава 17. Сделав второй шаг от палатки старшего этого лагеря волков, я почувствовал опасность и сделал шаг назад, раньше, чем понял, что использовать эту технику было нельзя. Пять крохотных сдвоенных шагов, слившихся в одно неуловимое движение, и упавший с неба клювастый топор безвредно вонзается в землю там, где я только что стоял. Незнакомый голос полон насмешки. "Ну, хотя бы в этом ты хорош." Странно то, что в прошлом лагере никто не пытался проверить меня на силу по своему желанию. Мне приходилось просить о схватках, и вот в них меня не жалели. Один взгляд на моего противника, и я довольно улыбаюсь. Волки шевелятся быстрее тигров. Те так и не выставили достойного противника, чтобы там не думал о себе карту. А вот этот ватажник хорош. Среди толпящихся товарищей он не выделяется на первый взгляд, но его волосы на самом деле двух... Усть и близких оттенков. И окрасившихся прядет достаточно, чтобы смело дать ему пятую звезду коснувшуюся земли. А я вижу в нем гладь темной воды, в которой не видно дна. Опасен, Шестая звезда. Даже жаль, что у нас будет дружеский бой, где мы не будем пытаться сражаться всерьез, и все его уловки и трюки останутся тайной, как и мои. Кивнул ватажнику и без слов отбросил в сторону мешок. Зрители метнулись в рассыпную, освобождая место, А я метнул волку его оружие. Шаг в сторону, и я оказался правее ватажника. Лезвие ему в плечо, укол остальем молота в ногу. Мы обменялись десятком быстрых ударов. а Затем он неуловимым движением зацепил клювом топора моё оружие, вывернул его, уводя в сторону, и просто и без затей ухватился за древко свободной рукой. Я ожидал схватки, где на меня будут обрушивать множество техник, но не того, что волк поставит все на голую силу. Впрочем, он имел на это право. Молот просто вырвало из рук, стесав кожу с ладоней. А я шагнул ближе вплотную, подныривая под чужую руку. Удар в подмышку с техникой усиления и опорой. Оторвал его от земли. Второй в голову я нанести не успел. Меня отшвырнуло от него, прокатило по земле, а затем обожгло опасностью. Удар кулаком в землю поднял меня на ноги, рывок унес на десяток шагов в сторону. там, где я только что валялся, возвышался частокол каменных кольев. Ты вертки, словно змеюка. Может, и сумеешь сбежать от зверя, Патажник усмехнулся, задумчиво добавил: Если шанс дадут. Я тут же бросился в сторону от места, где на меня снова полыхнуло жаром опасности, но без техники обычной скорости не хватило. На плечи словно взвалили десяток связок багрянки. Это не было похоже на то, как старик Кадор давил своей силой. Нет, «Явно какая-то техника». На миг воспользовался защитой, но, почувствовав облегчение, втянул туман силы обратно. «Ни к чему. Достаточно того, что случайно показал шаги, которых у меня быть не должно». Один за другим в ватажнику устремились нож, рондель, а затем и лезвие с обеих рук, чтобы выиграть время. А едва меридианы остыли, как я толкнул энергию в рывок и все же вырвался из плена техники. Подхватил молот, готовясь каждый миг отпрыгнуть от нового удара. но ватажник уже вдевал топор в петлю на поясе. «Неплохо. Мало техник и опыта, но зато вёрткий, да. И орденские техники передвижения изрядно тебя выручают. Парень, у тебя великолепное оружие. Но лучше бы ты эти деньги отнёс на аукцион и прикупил ещё пару свитков. На одних лезвиях далеко в лес не уйдёшь, да? Что за узлы ты открываешь?» «Что я могу ответить?» Пожал плечами. «По схеме школы и из наставления?» «Так себе задумка». скривился волк. «Ты ж понимаешь, что ушел от них. И теперь тебе ихних техник не видать, да? Лучше подобрать техники на аукционе с совпадающими узлами. И открывать ихние созвездия узлов. И чем раньше начнешь, тем лучше для тебя. Хватит болтать, Вартус. Сейчас не до советов. Я что просил?» Я оборачиваюсь на новый голос. «Это глава лагеря. Один из тех боевых дядей, о которых с таким восторгом рассказывал Гунир». и тот, кто буквально сотню вдохов назад, дал мне разрешение на поиски вокруг лагеря, указав на карте, куда соваться не следует. Что с итогом? Из затеи Мериота что-то выйдет? На языке вертелось много вопросов, но я предпочел промолчать, внимательно вслушиваясь. Мой недавний противник качнулся с пятки на носок, прошелся по мне взглядом и кивнул. «Ловкий, шустрый, хорошо чует опасность. Судя по тому, как молча пялится...» «Умный, и себе на уме. Самое то. Хм, остальное на волю неба. Безумие какое-то». Старший лагеря оборвал шепот и скрылся в своей палатке, оставив меня без малейшего понимания, что здесь только что случилось. «Старший, я глубоко и уважительно поклонился недавнему противнику. Благодарю за советы и бой. Ваши и силы неоспоримы. Я постараюсь последовать вашему совету. Все вы так говорите». «А потом набиваете свои шишки!» — махнул на меня рукой мой недавний противник. «Иди уж, искатель!» «Ну иди так иди. Хотя по мне слишком уж они мудрятся своим главой. Мне вот не приходит в голову ничего, кроме мысли о приглашении в отряд». Помнится, Гунир рассказывал что-то о больших общих ватагах, которые собирали вместе вороны, мады, волки и прочее для охоты на самых сильных зверей и чистки леса. Вроде и очередное время такого похода близится. Пусть мерет и говорит, увидеть царя значит умереть, но сегодня на моей карте прибавилось отметок, и там точно не они. Можно будет глянуть издалека, чтобы вообще понять, на кого в Атаге будут охотиться. Не о назначении же меня своим преемником намекал мастер волков. В конце концов, у него есть сыновья, и старший, который приблизил Гунира, сам может похвастаться хорошим талантом». Я и так за эти недели голову сломал, пытаясь понять слова Мериота и тайну его печати. Надоело. Постарался выбросить лишние мысли из головы, вбирая в себя звуки, запахи и ощущения леса. Насколько же в нем проще? Я понял, чем еще он меня привлекает. Одиночеством. Видимо, виновато прошлое. Я слишком долго был одинок в пустоши. Мама, Лейла, дядя Ди и, наверное, Дира — вот те люди, которых я всегда рад видеть. Самые близкие мне. И вот оставшихся я хотел бы привести сюда больше, и ради них и пошел к теневикам, а не из-за вредных стариков. Будет забавно снова устроить посиделки у костра, послушать, чем эта девчонка будет пытаться меня ужалить. Но это будет потом, когда мне надоест тишина и спокойствие леса. Если семью и близких я всегда рад видеть, то суета города давила на меня и в первый день появления в нем, и последнее время... А ведь, пообвыкнув за время отработки на Орден, я, бывало, открыв рот, глазел по сторонам и радовался многолюдью не хуже сестры. Хорошо, что сейчас богатые одежды и возвышение немного отогнали от меня толпу, подняв над ней. И насколько же хорошо здесь, в одиночестве, где тебе встретится только честный враг, который не будет играть словами. Я не Гунир или Зимеон, мне сложно подбирать острые и обидные слова. Да и не доставляет это удовольствия. Лучше всего вышло с сиретом. Одно точное оскорбление и один удар. Но я знал его тайну. А вот с учениками клана плохо. Вроде и заступился за честь ордена, да получил за это наказание. Мелочь для вольного воина, которую благодарные жители тут же возместили. Но очень обидно. Особенно после того, как за прошлую такую схватку я получил жетон внешнего ученика. Плохо то, что я приезжий. До сих пор теряюсь даже в тонкостях городской жизни. Не говоря уже об Орденской. Да и с тигром я поступил так, как нужно, а не так, как хотелось. Тогда на арене мне хотелось отомстить даже за ту тень угрозы, что он бросил на маму. Да и вообще то, как долго я оставался в городе после схватки с сектантом, иначе чем слабостью считать нельзя. Это был отличный месяц, но мне его хватило, чтобы наесться досыта. Здесь в лесу все проще и лучше. Не умеешь читать следы, останешься без добычи, как я, но это ничего. Это все только пока я не наберусь опыта. Жаль лишь, что возле этого среднего лагеря волков нет даже крупных ручьев пусть это и глупо, но мне по-прежнему кажется, что возле воды я сумею найти добычу лучше, так как это вышло с водопадами. Глупо, да. А пока приходится накручивать круги вокруг метки на нити. Хорошо, что у меня есть огромные преимущества перед любым другим вольным идущим шаги. Они позволяют мне быть в два. оправдывая свое название, а то и в три раза быстрее. Слова Вартуса верны, но ведь он видел только шаги, а у меня полный набор техник для леса, нужно только довести их применение до идеала. Не зря же я перестал вливать силу в меридианы, пытаясь открыть очередной узел. Я ничего не оставляю, все трачу только на простые техники и буквально чувствую, как все ближе и ближе становится момент их постижения. С каждой новой сотней использований поиска, Я все лучше ощущаю биение силы вокруг, ее отцветы на растениях. И все это я могу делать, почти не опасаясь попасться на глаза. Трофейный амулет наемников исправно приглушает шаги, а мой талант позволяет заметить спрятавшихся людей. Плохо лишь то, что заряжать амулет выходит долго. Слишком слабо мое познание. Выплеснуть-то я силу могу, но хорошо, если четверть ее вливается в амулет. Но это тоже тренировка. пусть и столь же нелюбимая мной, как формы и покров для мамы. Она отбросила их в сторону, решив посвятить себя ремеслу. Но обещала уделять время лесу своего жетона и медитировать по утрам, тратя энергию на открытие узлов. Выгоду для ремесла в получении новой звезды она все же видела. Возможно, что теперь, когда обращаться с медальоном древних у нее выходит все лучше, доберется и до моих записей в нем, выучит печать обращения к небу для лезвия и сумеет его освоить. Это гораздо проще, чем боевая медитация. Не думаю, что это займет у нее много времени. Время у нее есть, а вот желания мало. У меня есть желание, но нет времени. Тут уж приходится убирать, что делать. Да и не отпускает меня надежда найти хоть крохотное, но место силы. Понимаю, здесь это сложно сделать, однако надеюсь, что мне улыбнется удача. И не только на нее надеюсь, внимательно вглядываясь в оттенок сияния волны поиска. пока ничего. Впрочем, сейчас только первая неделя этого выхода в лес и до лагеря рукой подать. Я снова беру только самое ценное со встреченных зверей. Да еще и хитрю, складывая все в тот сектанский кисет. И делать это я начал еще тогда, когда вложил в него второй комплект зелий. Удобно, что мелких вещей можно положить много. Досадно, что место ограничено всего двумя полками. Но это, конечно, придирки. Я, наконец, заметил кое-что интересное. Остановился и присел у ствола. Пахучая метка. Гунир сейчас бы с умным видом тыкал пальцем и нюхал их. Но я не настолько ватажник, чтобы влезать руками в это. Да и незачем с таким четким отпечатком лапы в мхе. Продавлено неглубоко, и след на глазах продолжает исчезать. Это значит, что буквально сотню вдохов назад здесь прошел желтоглазый кот. Неприятная тварь, злопамятная и любящая подстерегать в засаде, прыгая на спину с деревьев. И жутко ревнивые к своей территории, нужно поглядывать наверх. Я так и сделал, едва не пропустив блеснувшие впереди и справа в просвете между кустов. Именно так едва заметно и невзрачно выглядят травы, тянущиеся к небу после применения поиска. В десять шагов я оказался у сплетения корней дерева. Оно само, кстати, совсем непростое. Тот самый вяз, из которого было сделано первое мое копье. такой глуши и единственное в округе оно совсем не стоит внимания, но я следовал совету гунира, отмечать на карте все, что хоть немного выделяется в обыденности леса. Искатель никогда не знает, что ему может пригодиться и когда выпадет шанс продать знания. Это может быть и очередной байкой, но мне следовать совету гораздо проще чем любому другому вольному в этих лесах. Я снял с пояса нить, влил в нее энергию. В шестиугольнике всплыли две точки, чёрное и красное город и ближний лагерь, тот что средний из волчих Солнце вон там, а там должны быть братья. Прикинул, где я, и на карте жетона появилась точка и короткая подпись Одинокий каменный вяз. Мне не нужно разглаживать бумагу карты, доставать перо, да еще и в лагере удивлю своей памятью. Среди сплетения корней мне удалось выкопать десять зеленых монет. Не настоящих, конечно, а корень весенницы. но уйдёт он именно за такую цену. Теперь я мог называть почти точный свой добыток, а не рассуждать, как во времена отработки. Дорогая или дешевая трава. В моем же тоне есть цены на большую часть встречающейся в этих лесах добычи. Ее можно сдать прямо в лагере, потеряв немного от городской цены. Зато не нужно выходить из леса. По мне, хорошая сделка. Я не намеревался сидеть здесь дольше месяца, но и засохший корень никто брать не будет. Для ватажников это необходимость – возвращение в лагерь каждые 5-10 дней. А с дорогой и нежной травой и того чаще. Но не для того, кто владеет трофеями сектанта. В кисете путника трава останется все такой же свежей, как и в первый день. И лишь от добычи будет зависеть, сколько я покажу в лагере. Вернуться слишком пустым или с охапкой свежей зелени будет одинаково подозрительно. Иначе я бродил бы здесь, пока хватает еды. Настороженно поднял голову, оглядывая кроны деревьев. Что-то мне неуютно. Нож, которым разрывал землю, вернулся в ножны. Я осторожно шагнул вперед, подкинул ногой травы молот. Не вижу ничего необычного. Оружие воткнуть острым подтоком в землю, и пока оно медленно клонится, грозя упасть, раскинуть на миг руки в стороны, толкнуть энергию в меридианы. Поиск разошелся от меня волной. а с ветки пятого от меня дерева донеслось раздраженное шипение. Странная все же техника. Я вот даже сам вижу впереди цветки синявки. Пусть и зеленушка за стебель, но она единственная, отмеченная небом из всей обычной травы вокруг, и осталась незамеченной техникой. А зверю волна силы так неприятно, что вынудила выдать себя в засаде. Я внимательно оглядел противника, выпрыгнувшего из кроны, пытаясь понять, насколько он силен. И не удержался от недовольного вздоха, найдя приметы. Слишком силен, чтобы тренировать на нем указы, и слишком слаб, чтобы оттачивать на нем мои боевые навыки. До озера и сектанта мне добавляли проблем все звери, носящие именование «Шипастые», «Жгучие», «Ядоплюи» и прочие, что, возвышаясь, сумели получить способность атаковать на расстоянии. Это по-прежнему так. Но этот зверь выбрал путь к небу, схожий со скальником, и ничего не получил от возвышения. кроме когтей, что рассекают сталь. Этого мало против меня, тем более, что я вижу его повадки насквозь. Позволил копью упасть, и в миг, когда оно шелестом коснулось травы, использовал правой рукой лезвие. Кот метнулся в сторону, стеляясь над самой землей, словно перетекая на пару шагов в бок, уходя от техники, прям рудью на шип, который я отправил на пол мгновение позже. Как я и хотел, быстрая и легкая победа, в отличие от сбора трофеев. Те самые когти, сердце и пахучая железа. Я не буду использовать пилюли сектантов, но не хочу ничего узнавать и об обычной алхимии, чтобы не глядеть на все эти фиалы с отвращением. В пустошах отвар и отвар, а здесь… Буду считать, что эта вонь используется для зелья против запаха. Тех самых, что я почти перестал использовать, как и остальные зелья. Меня очень редко ранят, да и тогда я стараюсь до последнего полагаться на энергию неба и свое тело. А вот отряд ватажников, который я видел в лагере перед уходом, вернулся только потому, что у них подошли к концу запасы зелий. Да и выглядели они так, словно отбивались от стаи таких котов, которые драли их всю дорогу. Уже только на своем теле я экономлю огромное количество зелий. Вот только оно тоже тревожит меня. В поиске пять узлов, и с ним проблем нет, но... Вот этот простой шип первого созвездия, который я уже применял сотни раз, Ожог меридианы так, словно техника сорвалась. Если применить его снова раньше, чем через тысячу вдохов, то посинеют ногти на пальцах еще раз, и на самой руке начнут появляться кровавые пятна. Хорошо все таки что моя жизнь воина остается тайной от мамы. Сомневаюсь, что мы сошлись бы в оценке опасности выхода в лес. По мне, ни один из простых ватажников, которыми полон лагерь, не имеет таких краплёных костей, как я. Шип. Даже одного его использования... Мало кто может пережить из моих врагов. Но в происходящем, конечно, нет ничего хорошего. Я выучил множество знаков древних, и рад бы потренироваться в том же простом лезвии, меняя знаки в обращении и пытаясь создать свою технику. Но это так больно, что я не рискую проверять идеи чаще, чем трижды за день. И боль нарастает с каждым днем. Это меня очень тревожит. Единственное, что приходит в голову, шипы слишком сильны для моего возвышения. а в теле явный избыток стихийных узлов. Но неужели дело лишь в этом? Шаги, в которые я щедро вливал силу, уже через две тысячи вдохов позволили мне найти логово убитой твари. Я почувствовал в сердце укол неожиданного чувства. Грусть? Я с сомнением оглядел остатки постройки, что сейчас больше всего походило на остатки широкого и невысокого кувшина. Знакомый чёрный нерушимый камень древних. Неужели я скучаю по пустоши? «Странно узнавать такое о себе». С недоуменной улыбкой я отправился осматривать развалины, но затем она исчезла с моего лица. Не для всех лесные похождения оказались так же безопасны, как для меня. В огромную трещину у основания стены оказалось затащено тело человека. Предыдущая добыча кота. Скорее всего, собрат по опасному искательскому делу. Убит два дня назад. Мерзкая привычка половины хищников отложить добычу на потом — И свидетельство слабости мертвого. Плоть идущих, что равны, а тем более сильнее их, звери с жадностью съедают сразу. Это их путь силы — поглотить плоть сильного врага и стать ближе к небу. Меня невольно передёрнуло от схожести их пути с сектантским. Не хуже, чем гунира от намека на мясо Рейла в тарелке. Мы и сами едим и пускаем зверей на алхимию, но... Это привычно? Говорят, во втором поясе звери становятся так сильны, что могут поглотить знания человека и начать разговаривать. А если вспомнить сказки про Рамвелора, то и вовсе превратиться в человека. Интересно, в убитого ими или совсем другого? Умер вот так волчонок. Я вытащил зеленую ленту из волос погибшего, а наутро в лагерь вернулся уже зверь в его обличье. Впрочем, если уж в воротах волков установлены два столба с флагами формации для раскрытия марионеток и слуг сектантов, то и против таких зверей наверняка есть способы, чтобы не попасться на их хитрости. Вот только не у нас, а в третьем поясе. Здесь в развалинах я и остался. Дело уже к вечеру, тени начали сгущаться, а значит солнце там, над зеленым непроглядным покровом, начинает клониться. А тут меня никто не потревожит. Не сезон. У кота сейчас нет пары, а сюда пока никто не осмелится заглянуть. Никто, кроме мелких настырных хищников, что осмеляют после смерти хозяина логова и выползут из укрытий. Я, медленно стараясь не спугнуть, вывернул ладонь. Короткий свист и узкое лезвие почти обезглавило серого шустрика. Понятно, чьи это следы зубов нашлись на теле погибшего ватажника. Наглый воришка кормился с чужого стола. Пришлось отложить тренировки и снимать шкуру. Она как бы не дороже как те кота будет. И вот здесь я не пожалел зелья от запаха. Не хватало мне привлечь сюда еще жадных до свежей крови насекомых и оставить здесь неподалеку от лагеря волков следы своего указа в виде пожухлой травы и мертвого мелкого зверья. К счастью, больше меня никто не тревожил, и я смог весь вечер потратить на работу с шипами. Я не торопился тратить силу, вливая ее в едва остывшие меридианы и снова испытать боли в меридианах. Нет, вместо этого я, закрыв глаза, вслушивался, вглядывался... вживался в бегущую от узла к узлу энергию. Затем долго стоял, по памяти повторяя все завихрения и пытаясь понять, где можно сгладить этот бурлящий поток. Затем, только пересиливая боль, вливал новую порцию, управляя бегом энергии и пытаясь обнаружить свою проблему. И ничего. Я не понимал, почему вспышка обращения отдавалась болью в меридианах. Похоже, что без совета опытного человека мне не обойтись. Только утром я тратил средоточие на раскрытие узла, готовясь к освоению новой техники, да и не решаясь пока трогать стихийные узлы для шипов. Потратив почти все, приготовился к дальнейшему. Огляделся в поисках чужих глаз, но нигде не горели указы и контракты. Вонзил рядом молот, освобождая руки, и нырнул в память жетона. Запечатлеть сцену с призрачным учителем выше моих возможностей или умений. Но вот сделать десяток зарисовок со схемами я сумел. Да и они уже не нужны мне. Сейчас я больше занят тем, что делаю их более понятными и детальными, чтобы в будущем ими сумели воспользоваться мама и Лейла. Иногда с усмешкой ловлю себя на том, что старики, которые считаются моими родными, во многом правы. Я настоящий сын воровки. Не знаю, какая самая богатая добыча была в детстве у мамы, но я уже украл десятки кровавых монет. Тразадо тоже впору нанимать тигров для охоты на меня. Ноги шире, с усилием вминая стопы в землю, покрывшую древние плиты. Правильно выставить руки, чтобы внешняя форма не мешала движению потоков внутренней. Первый круг циркуляции по меридианам, второй, меньший, и третий, кружащий вокруг средоточия. Мир словно дрогнул. Так ощущался миг, когда три круга вращения энергии во мне пришли в равновесие. И ко мне рванули сотни светящихся нитей, на глазах наполняя средоточие. Двадцать вдохов, сорок, и руки начали подрагивать, а кожа соднить, словно каждая из нитей, что бесследно исчезала в моем теле, прокалывала ее, оставляя крошечную рану. Сто вдохов, сто двадцать, и поток нитей схлынул, бесследно исчезая. Я с облегчением встряхнул руки, в очередной раз убеждаясь, что нет ни одной царапины на саднящей коже. Всё. В ближайшие округи на несколько сотен шагов сейчас бесполезно пытаться восполнить запасы энергии неба. Четыре тысячи вдохов большего, чем 3-4 нити, добиться не получится. Лишь к вечеру это место вернется к своему обычному состоянию. Это уже не первый раз, когда я использую новую форму. За спиной десятки таких утренних восполнений. И уже можно многое понять. Например, то, что боль становится тем сильнее, чем меньше нитей. А значит, лучше всего применять круговороты в местах силы. И пореже. Даже два раза в день это испытание для моего тела. Пусть не такое сильное, как техники с большим количеством узлов, но если попытаться вот сейчас отойти на тысячу шагов отсюда и применить еще раз, то циркуляция сорвется, как бы я не преодолевал боль. Жаль. И дополнительный повод искать помощь. Второй эффект применения новой формы – побочный и внешней. Я не зря ставил рядом молот. Волна катящейся ко мне энергии явно привлекает зверей, словно приманивая их ко мне. Бывало такое, что приходилось бросать циркуляцию наполовине, когда из кустов в меня летели шипы. Но не в этот раз. Возможно, дело в том, что мелочь не рискнула, а сильных противников отвадил кот. Если так, то самое время немного сместить свой путь и поглядеть своими глазами на новую отметку волков на карте. Кто там поселился? не место ли силы это? Есть ли возможность убить того зверя одним шипом? Если да, то это новые возможность для меня совершить скачок в возвышении. Нужно только не забывать, что теперь я затягивать бой не могу, и нужно ударить наверняка, лучше всего из засады. Через три тысячи вдохов, сделав петлю вокруг странного скопления низкорослых деревьев в форме толстого кольца в несколько сотен шагов шириной, Под шатром веток обычных исполинов и с одиночным, и высоким в его середине, я так и не понял, кто здесь обитает. Дерево-то я рассмотрел, но вот для деталей далеко даже для зрения воина. Пришлось медленно и осторожно пробираться сквозь этот густой подлесок. Вот на его краю и стало понятно, кто здесь обитает. Ужасный ворон. И кажется, он в гнезде, а потому я замер, готовый в любой момент использовать редко применяемую технику ящера. Плохо то, что в ней целых восемь узлов, и это будет больно. Но понять уровень возвышения врага необходимо, нужно поглядеть на цвет оперения, оценить поведение. Если у него пятая или даже шестая звезда, то это место будет моё. Даже сейчас, используя боевую медитацию, вижу, что это пусть и слабое, но место силы. Однако меня гложут сомнения, что из-за шестой звезды волки стали бы обозначать это место опасным. Мои раздумье прервало появление на другом конце поляны указов. Вот уж чего не ожидал, так того, что волки соберутся сюда отрядом. Ведь и речи не было о таком разговоре со старшим лагеря. Впрочем, стал бы он меня предупреждать, мое дело искать новые сокровища и продавать их место аватажникам, а не лезть туда, где уже и без меня все разузнали. Но людей, настороженно вышедших из зарослей, оказалось всего двое. Сначала я заподозрил неладные по их поведению явно не опасались хозяина места и даже не глядели на ветки дерева впереди. А затем, прищурившись, обнаружил, что ленты у них совсем не того цвета. Тигры. Мгновение и идущий впереди поднял глаза от нити, лежащей на ладони, позволяя себе опознать карту. Даже полосатых лент хватило, чтобы желание предупредить их криком исчезло. А теперь тиграм нечего делать в лесу. Все окрестности поделены между ватагами. В них нет места городским наемникам. И уж тем более я не верю в такое совпадение, как случайная встреча с недавним противником по арене в глухой чаще. На что указывает его нить? Я невольно коснулся рукой мешка за спиной. Больше дочки просто быть негде. На мгновение мысль предупредить их и перехватить для вопросов мелькнула, но исчезла. Не так уж это и важно». А ещё спустя вдох они оказались под деревом. Карту успел что-то почувствовать и прыгнул в сторону, зажигая свою технику. Но это оказалось бесполезно. Здесь в лесу водится полно мелких грызунов, живущих в корнях исполинов, и множество хищных птиц, что на них охотятся. Со стороны это так и выглядело. Сверху, откуда-то с ветвей, куда я и не думал смотреть, упала незаметная до этого туша размером с откормленного быка, который таскает бочки зеленых балахонов. Наемников вбило в землю, пронзая кривыми когтями толщиной с моё бедро. Карту прожил на два вдоха дольше, чем второй, неизвестный мне тигр. Ровно столько, сколько его покров сопротивлялся когтям ворона. Затем поляну заполнил жуткий, быстро захлебнувшийся крик. Серая в сизость, но не черноту, оперение крыльев и башки. Бледная, словно трупная кожа остального тела с редкими мелкими перьями. кончик клюва не загнут, пятая звезда не более. Я медленно сменил положение, поднимая левую руку. Далеко. Но использование шипов я уже поднял на уровень постижения и могу сам решить, сколько силы влить. Если постараться, то техника должна достать. С каждым созвездием дальность возрастает, и эти 40 шагов должна преодолеть. Энергия рванула в меридиан, впитываясь в узлы на своем пути. Перед внутренним духовным зрением, зажигалось второе созвездие техники в моем теле. Мгновение, и перед ладонью вспыхивает, освещая голубоватым светом тонкие стволы вокруг меня, обращение к небу с символами древних. Ворон вскидывает голову, но шип уже летит, рассекая воздух. Зверь только и успел, что вскинуть крыло. Усмехнувшись, я махнул рукой, словно пытаясь стряхнуть рвущую меридианы боль, и замер, ощущая, как сводят скулы. Дарсов ворон, который должен был умереть, Медленно опустил крыло, а по перьям осыпались осколки техники. Невозможно для пятой звезды! Негодующий крик ударил в уши, подсказывая, что самое время убегать, и я рванул прочь, с любимыми ругательствами Гунира проламывая себе путь. Я привык, особенно после покупки брони, что кусты можно просто снести, пинком или коротким махом оружия срубить тонкое дерево, вставшее на пути моего шага. Но сюда пробирался осторожно, скользя сквозь густые заросли. и теперь с ужасом осознавал их прочность. Что это ни были за деревья, но ломаться, как обычно, под ударом плеча они отказывались. Даже молот, дорогое ранговое оружие, не могло с одного удара срубить ствол толщиной в три моих пальца. Я здесь просто завяз, не убегая, а шагая прочь от ворона. А вот он не обременен подобными сложностями. В десяти шагах от меня низкорослые деревца смяло его тушей. Уродливые лапы, так похожие на человеческие, смели в сторону последние заросли между мной и им. Рывок между телом и крылом. Выхваченный рондель вонзается в уродливо обтянувшую грудину кожу ворона. Удар. Его сила едва не отрывает мне руку и, закрутив, отбрасывает за спину зверя, лишь на миг опередив удар огромного клюва. Я скользнул в заросли, понимая, что попал в безвыходную ситуацию. Шип, мое самое сильное оружие, не смог убить ворона. Даже не могу повторить технику, знаю, что она сорвется. Все остальное, включая лезвие и молот, гораздо слабее. Клюв оружия не сумеет проломить защиту перьев. Почему? Да потому, что мой верный кинжал, сделанный из обломка несокрушимого камня древних, ударившись безумной силы рывка, раскололся. Попытаться еще раз выяснить, что быстрее я или клюв. Какого дарса я вообще сюда полез с одноразовым шипом? Даже сбежать не выйдет. Там, под ветвями исполинов, ворон легко меня настигнет. Поэтому мелькнувшую справую ложбину с дырой большой нарыв в корнях принял как знак неба. Слыша за спиной карканье и хлопок крыльев, поднявший зверя в воздух, я метнул вперед молот и нырнул следом. Всю глубину чужого убежища в три моих роста я огромным червяком преодолел за мгновение, благодаря небу, что здесь пусто и достаточно места, чтобы суметь ползти. Перевернулся, вжался плечами высыпающуюся стенку, выигрывая пять свободы для рук. Еще через мгновение отбросил треснувшую рукоять кинжала, разлил зелье от запаха и, скрипя зубами, использовал технику маскировки, а затем затаил дыхание, вслушиваясь в негодующий клекот наружи. Использовать смарагдового ящера еще раз я бы не сумел, не с горящим огнем меридианами, но этого и не понадобилось. Удача еще не до конца оставила меня. Ворон не успел увидеть, куда я делся, и не сумел найти меня, хотя дважды я чувствовал, как вздрагивала земля надо мной от его близкого приземления. Повезло, что не обнаружил осыпающуюся нору. Выкопался из спасительного убежища я только глубокой ночью, вслушиваясь в каждый шорох. И за оставшиеся дни от выделенного себе месяца на этот выход из города больше не заступал за очерченные на карте границы. которые и простым глазом на местности легко выделялись, необычными зарослями или метками сильных зверей, сорванной корой, уделениями, развешанными по ветвям тушками мелких зверей. Не тогда, когда меридианы меня подводят и не дают использовать мои самые сильные техники столько раз, сколько нужно мне. К дарсу тела тигров, к дарсу этого ворона. Так и пробивался, кружа вокруг мест силы, пускаясь на утёк при любом шуме, особенно если он оказался похож на хлопок крыльев. Но сегодня намечена сдача добычи и отдых. «Не густо!» — словно поставил печать скупщик волков, оглядывая мою добычу. «Тут не затоптанного места нет». Звучало это так, словно я оправдывался. «Да про тебя слухи ходили, что ты на пустом месте можешь сокровищ найти». Я ухмыльнулся и вытащил из-за пазухи новый мешочек. «Небольшой обман, конечно». Здесь лучшая добыча за все время, но после встречи с вороном мне и впрямь стало вести, да и поиск, освоенный на уровне постижения, теперь заработал в полную силу. И старый ватажник оценил: Ага, гляжу, они не врали! Это же все по кровавой расценке! Промолчав на незаданный вопрос о месте добычи таких сокровищ, я лишь выложил на стол пять лент. Тот парень оказался не единственным погибшим, что попался мне в зарослях. Ещё четверо были отрядом, но это не спасло их от гибели. Даже не понял, что с ними случилось недалеко от западного места силы, что было отмечено на карте волками. Обглодали их явно после смерти. Воин разгладил ленты, читая имена, кивнул, выслушав подробности. «За это спасибо. Зря парни сунулись к ним. Я сообщу старшему о твоей услуге волкам». Я кивнул, принимая благодарность. Теперь я тоже ношу такую ленту, и один из вас. Что-то очень велики потери у волков, даже для тех баек, что я наслушался от Гунира. Надеюсь, что такое случается редко. Полученных денег вместе с теми, что оставались после сделки у теневиков, достаточно для покупки начертания для молота. А главное, надеюсь, хватит на оплату моего лечения. Сомневаюсь, будто травы или нужная алхимия продаются за зелень. Необходимо только пойти к человеку, который обладает достаточными знаниями, чтобы знать, что со мной происходит. И я знаю, где его искать».